Глава 47. Первый этаж. Тут, что сразу над подвалом. Длинный коридор, ведущий в ту же сторону, где располагалась темница. Где-то там внизу сейчас задыхаются в дыму люди, вернее, двуногие скоты, утратившие человеческий облик, если уже не задохнулись. Диполь добежал почти до конца коридора. Тупик? Нет. Вон там темнее ниша, а в нише единственная навесь коридор-дверь. Узенькая, низенькая, прощненькая. Из-за двери доносится утрубное уханье, свист воздуха, скрип, металлический ляск. Уф-юх, дзянь. Уф-юх, дзянь. Когда его ввели на Морграфское застулье, здесь было тихо, а теперь этот странный протяжно скребущий звук приглушённый дверью. Кто-то что-то там раздувает, куют, чинит. Мартин говорил, что прямо над клетками под Демили оборудована магиерская мастертория, где ему приходилось трудиться. Вероятно, это она и есть. Других дверей в коридоре нет. Но стоит ли лемиться в магилаборзалу, оттуда, где работают подневольные умельцы, сбежишь едва ли. Уф, хрен день. Интересно, заперто там? Не заперто. Заперто наверняка, а впрочем, неважно. Диполь даже не стал проверять. Зачем лезть в колдовскую нору, если есть более безопасный путь? Опять лестница вверх. Диполь бежит, перескакивая через две-три ступени, сжимая в руках оба трофейных меча. Второй этаж. Здесь только две двери. Диполь метнулся между ними, правым причём в одну, левым в другую. Нет, обе заперты. Только плечи отбил. Значит, ещё выше, на третье. Вверху что-то лязгнуло, грохтнуло. Люк, дверь, этаж и снова крики, и снова топот, и снова звон металла. Проклятие. Снизу ломятся оберланцы во главе со шрамолицем бородачом. Уже слышно, как преследователи рубят дверь. Сверху тоже спускается стража. Судя по шуму, немалый отряд. Дипэль вновь отступает на этаж ниже, с двумя на мёртво запертыми дверями, и ещё ниже, в коридор с магиерской массераторией. Уф, чёрт, слышится за спиной. И теперь выбор невелик: или принимать последний бой здесь, в коридоре, или нет, всё-таки нужно проверить двери могилобору залы. Она наверняка тоже заперта, но надо, для чистки совести. Поздграф бежит к дальней нише, пригибается, подныривает, заскакивает под низкий свод. Дверь в нише тяжёлая, крепкая, обитая железом, почти как темничная, и Диполь пинает её ногой. И незапертая. Невероятно, но многократно усилившееся громкое уфьюиксь день прямо в лицо. А ещё тёплый влажный воздух, то ли пар, то ли дым клубящийся стеной самых разных невообразимых цветовых оттенков. Жутковато на вид, но не удушающе. И запах крови, окалины, металлической стружки. Мастертория была открыта. Может от того, что сейчас в ней нет узников, способных бежать, а может имелись иные причины, но сейчас раздумывать об этом всё равно не когда. Дипльд вваливается внутрь, захлопывает двери. С той стороны изнутри руки судорожно ищут замок. Есть замок. Замученная скважина вот она. Ну, дипольда нет ни ключа, ни отмычки Мартина. К счастью, кроме замка на двери имеется засов. Засувище целы, мощный фиксирующий скобой. Фальзграф Девица радуется, благодарит Господа за такую удачу. Задвигает дубовый брусок, вгоняет скобу в пазы. Теперь засов не шелохнётся и не сдвинется на всю про всю пара мгновения, не больше. Фу, но расслабляться пока рано. Надо проверить, что у здесь и кто здесь. Дипольд привалился спиной к запертой двери, выставив перед собой мечи, он осматривал мастерторию, готовый изрубить любого, кто, а никто. Никто к нему не приближался, никто не нападал, никто не обращал на сбежавшего пленника с мечами ни малого никакого внимания. И странный шум. Уфюк дян не прекращался ни на секунду. Уфюк дян по ушам. Уфюк дян по мозгам. У Фиоки Дзен, у Фиоки Дзен некоторое время Диполь стоял неподвижно, вглядываясь в неясную пелену дыма пара, подкрашенную магическим разноцветием. Зыбкая стена колдовского облака перед ним то смыкалась, то размыкалась, а в прорихе можно было рассмотреть, что это. Это, это. Да ведь это же Диполь вдруг понял, на что смотрят. Понял и содрогнулся. Рука, проклятье. Большая, огромная, громадная, железная, с необычайно длинными стальными пальцами, знакомая уже. Не прикрытая, правда, толстыми пластинами доспеха, но от того лишь ещё более жуткая, оплетённая проволочными жилами и трубчатыми мышцами, рука голема тянулась из клубящейся пелены могилобурзалы к дипольду славному. Назад, рвануть за сувод перед дверь, вернуться, выскочить из проклятой мастертории, погибнуть там в коридоре на лестнице в бою с людьми из плоти и крови или уж сразу самому клинком по горлу. Милостивый Господь простит грех самоубийства, если происходит такое. Но влажный кладовской туман разошёлся в очередной раз, распался на тяжёлые пёстрые клубы и клочья. В туманной дымке появилась новая прореха, как раз там, где рука, и за рукой тоже. Диполь вздохнул с облегчением, вытер сл бахолодный пот. За туманом не было никакого голима. А её механическая рука была всего лишь рукой, неживой и неподвижной, частью отделённой от остального тела, снятым с чудовищной машины механизмом, или уж скорее, не надетым ещё, не вмонтированным в машину, бездушной, безжизненной деталью была сейчас эта рука, куском мёртвого металла, вернее, соединёнными друг с другом диковинными металлическими кусками, многими кусками и кусочками, сложной, но бездействующей конструкцией, которой пока никому и ничему управлять. Тяжёлая механическая рукочадь, изогнутая в локте, лежала в тележке с маленькими железными колесиками, которую и один человек сможет без особого труда возить по гладкому полу мастертории. Ну, действительно, ну в самом деле. Мартин ведь говорил: "В мастертории наверху, над темницей, он собирал руки, но не големов ведь, только руки, ни о чём другом речь не шла". Дипольт немного успокоившись, отвёл глаза от растопыренных стальных пальцев. Оторвал взмокшую спину от двери, подошёл ближе, толкнул тележку с механической рукой в сторону и Уф, ёх, день. Сквозь влажную пелену вновь сгущающегося тумана там, дальше за рукой, он смог рассмотреть ещё кое-что. Кое кого. Дипльд пуднил один меч, потянул из ножен второй, который уже успел спрятать. была невысокой, узкой, но сильно вытянутой, кажется, бесконечно длинной, теряющейся в тяжёлых клубах многоцветного дыма и пара комнате. Фальзграф всё же был не один. Здесь находились ещё двое, как минимум. Да, в тумане мелькали две человеческие фигуры, синхронно сгибались и разгибались, поднимались и опускались, хотя человеческие или так, те не людские, бледные, вялые, заморши Но эти двое двигались, работали, вкалывали, не зная усталости. Гулые, худые, костлявые спины вверх-вниз. Тонкие, оббитые выступающими венами и жилами руки вверх-вниз. Взлохмаченные, грязные головы вверх-вниз. Неподвижные, ничего, абсолютно ничего не выражающие мёртвые лица вверх-вниз. Стеклянные, безжизненные глаза, тупо уставившиеся в одну точку вниз. Да, глаза смотрели только вниз, на собственные ноги, которые, которых не было, которых до колена не были, а после они же. Диполь трахнул головой. Нет, ему не предвиделось. Два бесстрастных, неутомимых работника словно вырастали из металлического основания машины. Никогда и нигде прежде Диполь славно не видывал таких машин. кетрумная механическая штуковина, с которой новики были связаны эти несчастные. Больше всего походило на гигантскую кровать под полудюжной путаных балдахинов. Материал дерево, тонкий металл, стекло, выделенная кожа и ещё бог знает что. Вся конструкция водружена на массивную плиту литой неподъёмной станины, но сама на вид не очень-то и прочная, а кое-где откровенно хрупкая. странное луже это и милым множеством перевитых друг с другом отростков терявшихся в колдовском тумане у выпуклого изголовья поблёскивающего тонкой сталью гнутой медью и округлыми бронзовыми нашлётками торчали два длинных рычага с ручками возле них и располагались неутомимые безногие работники собственно эта машина и оглашала всю мастерторию дышащей скрежещущими уфюк-уфюк-здень уфюк-уфюк-здень звуками А в действии аппарат по всей видимости приводили как раз два представленных к нему, вставленных, вживлённых в него человека, или всё же не человека, тогда кто же качает блестящие стальные рычаги? Кто эти двое?